Глава 30 На закате лорд Дерран пришел в серый дол, выбрал столик у стены, заказал плотный ужин. Дол не зря был нейтральной территорией, даже ночной король не будет нападать здесь. Владыка нищих явился через минуту, оглядел зал и направился к столику. За его плечом привычно маячил лысый приспешник, а пояс оттягивал любимый клинок. Магический клинок. Диран усмехнулся. Кто же знал, что девушка, откликнувшаяся на его зов, умеет снимать мороки? Милорд. Король сел на стул, вольготно откинувшись, показывая, что он тут хозяин. Дирран подобрался. Слушаю вас, сударь. Безупречная вежливость еще никому не повредила. «Мне неприятно было узнать, что в моем городе появился королевский эмиссар», — протянул ночной король. «Кажется, мои люди не давали повода к такому появлению». «Так и есть», — благожелательно кивнул Диран, поглядывая на огромное блюдо запеченных овощей, поданных к жаркому. «Его величество интересует академия». «Вот как». Илькар насмешливо поднял бровь, показывая степень своего неверия. Именно. Дракон не стал больше ждать, наколол на вилку истекающий соком кусок мяса и отправил в рот, едва не постановая от удовольствия. Ночной король заметил великолепный аппетит собеседника и нахмурился. Они виделись несколько часов назад, и тогда аура дракона была полна магии. Он ел вместе с дочкой мастера-библиотекаря и вообще выглядел здоровым и полным сил. Теперь же человеческий облик лорда выглядел изможденно, устало, даже болезненно. Куда тайный следователь короля драконов мог девать прорву магии, да еще и часть своих жизненных сил? Неужели в городе появился кто-то страшнее королевского инспектора? Илькар нахмурился и движением пальцев привлек внимание Эвиора. Приспешник и молочный брат немедля склонился, выслушал, глянул на поглощающего мясо дракона и скрылся за одной из внутренних дверей. «Вы зря отослали своего помощника?» Утолив первый голод, лорд стал выглядеть гораздо лучше и с охотой потянулся к кубку с горячим вином. «Я действительно прислал его величеством в академию», После попыток южных артефакторов захватить мастера-библиотекаря скрылась целая сеть подпольных мастерских по изготовлению оружия. Поставки идут в другие миры. «Вы, конечно, можете держаться в стороне», сказал дракон, разглядывая «Ночного короля». «Но, по нашим сведениям, некая подпольная группировка собирается восстановить артефакт «Последний шанс». Ночной король вздрогнул. Последний шанс был легендой. Сохранившиеся обрывочные сведения утверждали, что около пяти тысяч лет назад армия людей напала на армию драконов. Битва была страшной. В какой-то момент маги поняли, что их просто уничтожат. И создали последний шанс. Создали на крови умирающих магов, солдат и драконов. Как выглядел артефакт, из чего был собран, неизвестно. Но именно этот магический конструкт позволил остаткам армии людей уйти в другой мир и уцелеть. Обессиленные битвой драконы не стали преследовать их, ведь другие миры были им доступны и без артефактов. Восстановить Илькас Арсмидар не зря получил достойное образование он умел слышать собеседника. Согласно хроникам, на поле павших погибло около пяти тысяч людей, две дюжины магов и два дракона. Дерран уже без удовольствия смотрел в тарелку, но продолжил есть, восстанавливая силы. Что именно было использовано для рамы, сердцевины и наполнения, в разных источниках совершенно не похожие друг на друга сведения. Кто вспоминает обломки мечей, королевский рубин и монеты, зашитые в пояса павших? Кто уверяет, что это была корона человеческого монарха, алмаз с магического жезла и пепел павших? А кто считает, что обошлись землей, кровью и щитом? Неважно. Основой всего были жертвы. «Я не хочу, чтобы студенты и граждане стали ими». «Есть предпосылки?» Осведомился ночной король, лихорадочно вспоминая сводку происшествий в городе. «Пока люди в большом количестве не пропадали. Маги тоже. Но где можно взять сразу дюжину магов?» «Правильно, в академии. Когда там будет большое количество людей?» «В первый день учебного года, когда первокурсников привезут родители» а старшие курсы приведут своих невест похвастаться. Плюс торговцы, зеваки, родственники преподавателей и... Драконы! В голове Илькара вдруг сложилась картинка. К какому клану относились те, кого принесли в жертву на поле павших? Вы быстро соображаете. Диран с уважением взглянул на Асмидар. Погибшие были... «Из серебряного и скального рода». «То есть ректор и его заместитель», — выдохнул ночной король. «А где находилось поле павших?» «Там, где сейчас в Академии полигон», — вздохнул Диран. «Островом поле стало после битвы». Илькар выругался себе под нос, понимая, что не сможет проигнорировать ни нахального дракона, ни попытку уничтожить половину города и Академию. «Зачем они собрались это сделать?» — криво усмехаясь, спросил он. «Не верю, что фанатики действуют просто так». «Конечно, не просто». Также криво усмехнулся в ответ Диран. «Они хотят убрать с планеты всех драконов. В неясной перспективе мечтают оставить только людей». Ночной король предпочел не заметить короткий взгляд дракона на его слегка заостренное ухо. В Белейсе жили разные расы. Жили мирно, растили общих детей. Что станет с магией этого мира, если исчезнут драконы? Кто будет выращивать сказочные леса эльфов? Смогут ли добывать жемчуг и ловить рыбу без нереид? Даже вредные пустынные джинны нужны. Они, останавливая песчаные бури, отгоняют от караванов злых девов и помогают дервишам достичь просветления. Где эти несчастные набрались таких идей? Илькар Асмидар знал, что в каждой бредовой идее должно быть рациональное зерно, с которого все начинается. Я искал, поморщился в ответ Диран. Они размахивают якобы древним трактатом с пророчествами, но от него воняет кимзой. Ночной король хмыкнул. Неприглядная травка использовалась мошенниками для придания налета древности книгам и свиткам. Выдавал подделку неистребимый аромат, похожий на запах лимона. Практически все расы, кроме людей, его легко ощущали. «Значит, нужно поискать еще», — сделал вывод Асмидар. «Намекни, где искать этих идиотов. Я пошлю к ним человека». «Они фанатики», — настороженно ответил дракон. Он, конечно, надеялся на помощь ночного короля, но не думал, что тот сходу сунется в самую гущу событий. «Не бойся, я не идиот», — отмахнулся полуэльф. — Есть у меня один фанатик чистоты крови. Его я отправлю. Будет там своим. — Он тебя не сдаст? Дирану не хотелось провала операции. Важно было не просто предотвратить жертвоприношение. Нужно было захватить всех участников сразу, чтобы не словить еще один ритуал лет через пять в другом месте. — Бирд связан со мной кровной клятвой, — пояснил король, — демонстрируя запястье, обвязанное тончайшими алыми «Предаст, захлебнется кровью!» Дракон лишь кивнул. Он и сам был связан клятвами. Простейший способ руководить человеком или драконом. Мясо кончилось, вино тоже. Вставая, лорд Дерран подтолкнул к ночному королю обрывок газеты с обведенным графитовой палочкой объявлением. «Здесь!» И вышел.